Герберт Уэллс. Клад мистера Бришера. «Вы не можете быть слишком осторожны, когда собираетесь жениться», — говорил мистер Бришер и задумчиво поднял пухлую кисть руки к своим отвисшим усам, которые скрывали у него отсутствие подбородка. «Ну да, потому что начал было я. Да, оборвал меня мистер Бришер». Его тусклые голубовато-серые глаза были грустны. Он покачивал выразительно головой и обдавал меня запахом алкоголя. Тут их толпы, тех, что покушались на меня. Многих я мог бы назвать и в этом городе, но ни одна из них не добилась. Ни одна. Я глядел на румяное лицо, на это экваториальное расширение посреди туловища, на мастерскую небрежность в костюме и глубоко вздохнул при мысли, что из-за низости женщин он вынужден быть последним среди людей. — Я был красивый парень, когда был помоложе, — говорил мистер Бришер. Теперь это дело прошлое. — Но я был очень осторожен, да, очень. И мне случилось... Он нагнулся над столиком, очевидно, раздумывая, насколько я заслуживаю его доверия. Мне стало легче, когда он наконец начал свою исповедь. Когда-то я был помолвлен, сказал он. Так далеко зашло? Он посмотрел на меня. Да, так далеко зашло. Дело в том... Он оглянулся. Направо, налево, близко нагнулся ко мне, понизил голос и закрыл себя от враждебного мира грязной рукой. Если она еще не умерла или не вышла замуж за другого, или что-нибудь в этом роде, то у меня до сих пор есть невеста. Да, он подтвердил свои слова кивком головы и какими-то судорогами в лице. До сих пор, — повторил он, заканчивая пантомиму, и, к моему удивлению, расплылся в беспечную улыбку. — Я... да... Сбежал, — пояснил он затем, поводя бровями. Домой вернулся. И это еще не все. Вы, пожалуй, не поверите, — продолжал он, — но... Я нашел клад. Нашел настоящий клад. Мне показалось, что это просто ирония, и, может быть, поэтому я не ответил ему обычным в таких случаях возгласом удивления. Да, продолжал он, я нашел клад и затем вернулся во своиаси. Говорю вам, я мог бы удивить вас, если бы рассказал обо всем, что приключилось со мной. И некоторое время он с чувством удовлетворения повторял что нашел клад и бросил его. Я не настаивал на том, чтобы он тотчас же стал рассказывать, а сначала позаботился о привычных удовольствиях мистера Бришера и уже потом направил грустные мысли его к покинутой леди. «Она была милая девушка», — сказал он, и мне послышалась в этих словах легкая горечь и очень порядочная. Он поднял брови и сжал губы, чтобы выразить высшую степень порядочности, которую мы, люди пожилые, может быть, не так уж и любим. Случилось все это далеко отсюда, в Эссексе, около Колчестера. В те времена я работал в Лондоне по строительной части и был, скажу я вам, красивый парень, стройный, шикарное платье. «Не хуже, чем у других. На голове цилиндр. Заметьте это!» Рука мистера Бришера взметнулась над его головой куда-то в беспредельность, чтобы показать величину цилиндра. Зонтик. Изящный зонтик с роговой ручкой. И кое-что отложено. Очень бережлив я был. Помню, он сидел некоторое время задумавшись. Всем нам раньше или позже придется задуматься о том, что уже нет прежнего блеска нашей юности. Но он сдержался и не стал рассуждать о прописной морали, как это часто делают за кабацким столиком. Мне привелось познакомиться с ней через одного парня, который был помолвлен с ее сестрой. Она остановилась в Лондоне ненадолго у своей тетки, которая держала колбасную и мясную. Тетка эта была особенная. Да они все были особенные люди, вся ее родня, и пускали девушку гулять с этим парнем не иначе, как в сопровождении ее сестры, то есть этой самой моей. Так он меня и втянул в это дело. Мы обыкновенно гуляли в парке Беттерси после обеда по воскресеньям. Я в своем цилиндре, а он... В своем. И девицы тоже, ну да, шикарно одеты. Таких, как мы, в парке Беттерси было немного. Она не была, что называется, хорошенькой, но милей этой девушки я никогда не видел. Я в нее влюбился с первого же раза. Ну, и я ей тоже. Напрасно только я говорю, это кому не надо. Нравился очень. — Вы знаете, как это бывает, — смею спросить. Я ответил, что знаю. И когда этот парень женился на ее сестре, а мы оба были большими друзьями, что было ему еще делать, как не свести меня в Колчестер, поближе к тому месту, где она жила? Разумеется, я был представлен ее родне, ну и очень скоро мы были помолвлены. Он повторил. Помолвлены. Она жила дома с отцом и матерью, совсем как леди, в очень милом маленьком домике с садом. И удивительно почтенные люди они были. Пожалуй, их можно было назвать даже богатыми. У них был собственный дом. Они заполучили его от строительного общества. И дешево, потому что парень, которому прежде принадлежал этот дом, был грабитель и сидел в тюрьме. И у них был еще кусочек земли, несколько дач, теджи, и деньги, отданные под процент. Одним словом, все мило и ловко. Они были, как говорится, спокойные и теплые люди. Скажу вам, я пошел тогда в гору. Ну и всякая мебель тоже, конечно. Да что, у них было и пианино. Джейн так звали ее. Играла по воскресеньям, и очень мило скажу я вам, она играла. Не было ни одного мотива в книжке, которого она не могла бы сыграть. Часто по вечерам мы встречались и пели гимны все вместе. Я и она и ее семья. Ее отец в церкви был первый человек. Поглядели бы вы на него по воскресеньям, когда он, перебивая пастора, затягивал гимн. Я помню, у него были золотые очки, через которые он обыкновенно смотрел на вас в то время, когда от всего сердца пел гимны. Он всегда был большим мастером петь от всего сердца, когда он своим пением заглушал половину присутствующих. Вот какой это был человек! Идти за ним... Одет он был в красивый черный костюм и тоже в цилиндре. Было гордостью для меня иметь такого тестя. А? И когда пришло лето, я направился к ним и провел там две недели. Но только, знаете, был у него такий особый зуд, — заметил мистер Бришер. Я и Джейн, например, хотели пожениться и все это покончить. Но он сказал, что мне надо сперва получить настоящее место. Вот тут и есть этот его зуд. Поэтому, когда я заходил к ним, я уж всячески старался показать, что я парень хоть куда. Показать, что я могу справиться с чем угодно. Поняли? Я ответил, что-то сочувственно пробормотав. А надо заметить, в глубине их сада было местечко совсем как бы... Вроде дикого леса. И вот я и говорю ему: почему бы вам здесь не устроить качели? Ведь это было бы не дурно. Слишком большой расход, промычал он. Ни единого пенни возразил я. Я мастер по этой части. Давайте сделаю вам. А надо сказать еще, что я помогал своему брату делать качели в саду при его пивной, поэтому, конечно, умел это сделать как надо. — Давайте, — говорю, — сделаю вам качель. Теперь праздники, а я из таких, которым безделье противно говорю. Я сделаю вам качели на славу. Долго ли, коротко ли, но он сказал мне, что можно. Вот таким-то образом я и отыскал клад. — Какой клад? — спросил я. — Да как же, — ответил мистер Бриш. Этот самый клад, о котором я вам рассказываю, и который был причиной того, что я никогда не женился. — Как? Клад настоящий? — Да, зарытые в землю богатства, украденные сокровища, появившиеся из земли, повторяю я, настоящий клад. Он посмотрел на меня со странным пренебрежением. — Лежал не глубже, чем на фут, — сказал он. Я даже не успел и пить захотеть, когда до него докопался. «Продолжайте», — сказал я, — «я не понимаю». «Что?» Сразу же, как только я нашел сундук, я догадался, что это клад. Какой-то инстинкт подсказал мне, как будто что-то кричало во мне. «Вот твое счастье! Возьми!» К счастью, я знал законы относительно находок. А то бы я раззвонил повсюду. Я думаю, вы знаете. Если деньги казенные, сказал я, то всего только один процент. Продолжайте. Стыдно. Что же вы сделали?» Открыл крышку. В саду и вообще кругом никого не было. Джейн помогала матери по дому. «А и взволнован же я был, скажу вам». Попробовал замок. Потом ударил по петлям. И он открылся. Ну, серебряной монеты полно, блестят. Меня бросило в дрожь при виде их. И, черт возьми, думаю, вдруг мусорщик заявится сюда. И сразу же у меня чуть разрыв сердца не случился. Как подумал я, какой я дурак. Устроил выставку денег. А вдруг услышит этот парень из соседнего дома? Он тоже празднует. Я слышал, как он у себя в садике поливает бобы. А что, если он только взглянет через забор? Ну и что же вы сделали? Да захлопнул опять крышку ногой и, прикрыв сундук с быстротой пули, пошел копать в сторонке. Совсем был как сумасшедший. Лицо у меня, как говорится, так и расплывалось, пока я зарывал сундук. Скажу я вам, что я как будто даже испугался от счастья. Я только подумал, что это надо держать в секрете. И это самое главное. Клад продолжал шептать я самому себе. Клад и сотни фунтов, сотни, сотни фунтов. Так шептал я самому себе и копал с быстротой молнии. Мне казалось, что сундук прямо-таки выпирал. Вылезал из земли, как ноги из-под простынь в кровати. Я перетаскал всю землю, которую вынул из ямы для столба качелей, и насыпал эту землю поверх сундука. И вспотел же я. И вот в самый разгар всего этого ковыляет сам, ее отец. Он ничего мне не сказал, а только ухмылялся, стоя сзади меня, и глазел. Джейн рассказывал мне потом, что когда он вошел в комнату, то сказал, «Это твой щеголь, Джейн!» Он всегда называл меня щеголем. «В конце концов знает, как гнуть спину над работой». Похоже, это произвело на него впечатление. «Какой длины был сундук?» — спросил я. «Какой длины?» — повторил мистер Бришер. «Да, длины. О, около этого, вот так». Мистер Бришер указал среднего размера сундучок. «Полный?» — спросил я. «Полный серебряных монет. Полукрон, — думается мне». «Как?» — вскрикнул я. «Это значит сотни фунтов!» «Тысячи!» — ответил мистер Бришер с каким-то печальным спокойствием. Я это высчитал. «Но как они туда попали?» я нашел. Вот и все, что я знаю. А думал я в то время так. Парень, которому принадлежал прежде дом ее отца, был форменный грабитель, что называется высокой марки злодей. И он всегда расставлял свои ловушки ловко, потихоньку. Мистер Бришер стал размышлять о том, как вообще трудно рассказывать, и говорить начал запутанно и избивчиво. Я не знаю, говорил ли я вам, что дом отца моей невесты принадлежал раньше грабителю. Я знаю, что он однажды ограбил почтовый поезд. Это я знаю. Мне казалось весьма возможно, заметила я. Но что ж вы -то потом делали? Потел, ответил мистер Бришер. Лило с меня прямо ручьями. Все утро продолжал мистер Бришер Я возился там, делая вид, что работаю над качелями, и не знал, что мне делать. Может быть, я и рассказал бы ее отцу, но сомневался в его честности, боялся, что он меня ограбит и отдаст клад властям. И, кроме того, я хотел породниться с этой семьей, поэтому думал, что будет лучше, если все пройдет через мои руки. Это, так сказать, поставило бы меня на хорошую ногу. Ну и у меня оставалось три дня впереди от праздников, поэтому мне незачем было спешить. Я прикрыл землей сундук и продолжал копать. И все старался разрешить эту задачу, как бы обладить все получше. Но я не мог. Я думал, продолжал мистер Бришер, думал, думал. Однажды на меня напало сомнение. Да видел ли я действительно клад? Я подошел, снова раскопал, как раз в то время, когда ее мамаша вышла поразвешать часть белья после стирки. Опять влопался, думаю. Потом еще раз, только взялся, пришла Джейн и сказала, что обед готов. «Для вас это будет не лишнее», — прибавила она. «Стоит только поглядеть, сколько вы тут ям накопали». Во время обеда я был совсем не в себе. Все боялся, не перебрался ли соседний парень через забор и не набил ли себе карманов. Но после обеда я немного пришел в себя. Мне казалось, что если уж клад лежал там так долго, то можно надеяться, что он пролежит еще дольше. Поэтому я попробовал даже открыть, так сказать, дискуссию, вызвать старика на разговор и посмотреть, что он думает о присвоении находок. Мистер Бришер остановился. Воспоминания развеселили его. «Старик-то был выжига!» — сказал он. «Прямо-таки выжига!» «Ну, — спросил я, — разве он...» «Было дело», — пояснил мистер Бришер, дружески положив свою руку на мою и успокаивающий дыша мне в лицо спиртным ароматом. «Только чтобы вызвать его на разговор...» Мне пришлось рассказать историю об одном знакомом парне, выдуманную, конечно, который нашел суверен в пальто, взятом на прокат. Я сказал, что он присвоил него, и что я не уверен, правильно ли он поступил или нет. Тут-то старик и пошел. Боже ты мой! Уж показал он мне присвоение! Мистер Бришер при этом сделал вид, что ему очень смешно. В случае какого дележа это был бы, можно сказать, редкостный компаньон. Он сказал, что это совершенно естественно, что у меня был такого сорта приятель. Сказал, что ничего нового и не ожидал от друга безработного бродяги, который охаживает чужих дочерей. Вот, я и половины не рассказал бы вам из того, чего наслушался. А продолжал он в еще более оскорбительном тоне а я все о том же самом, чтобы вызвать его на большую откровенность. Неужели, говорю, вы не взяли бы себе пул саверена, если бы даже нашли его на улице? А он говорит, конечно, нет, конечно, не взял бы. Как? Даже если бы нашли его в виде клада? Молодой человек, сказал он, есть поважнее авторитеты, чем мой. Воздавайте кесарю, как это? Да. Ну, словом, он привел этот текст. «Рука, которая колотит вас Библией по голове. Вот что такое был старик». И продолжал он все в этом духе. Наконец он стал подносить мне такие пилюли, что я не выдержал. Я обещал Джейн не возражать ему, но тут уж он пересолил. Я... я дал ему. Мистер Бришер посредством загадочных гримас Старался убедить меня, что он преподнес этот последний аргумент в наилучшем виде. Но я понял и так. В конце концов, я ушел из дома злой-призлой. Злой. Однако ушел не прежде, чем уверился, что могу поднять клад себе на спину. Единственное, что меня затрудняло, это мысль, как мне это вытащить из сада. Наступило долгое молчание. — Ну, верьте или не верьте, но только за тем целых три дня мне ни разу не удалось добраться до этого проклятого клада. Ни разу не удалось достать даже полкроны. Уж всегда что-нибудь помешает, всегда. Удивительное дело. Об этом как-то мало думают, — говорил мистер Бришер. Найти клад — это не так жутко, а вот воспользоваться им — это я понимаю. Кажется, я не мог уснуть ни на один миг в те ночи. Все думал, куда его потом девать, что с ним сделать, как объяснить, откуда все это взялось. Все это меня прямо-таки довело до болезни. И в те дни я был так мрачен, что Джейн почувствовал себя оскорбленной. — Вы уже не тот, каким были в Лондоне, — повторяла она. Я пробовал свалить все на ее отца и эти его тексты, но она, черт возьми, и слышать не хотела. Да и что ей было думать, как не то, что я думаю о какой-нибудь другой девушке? Стал меня упрекать, что я изменил ей. Ну и у нас произошло что-то вроде ссоры, но мысли мои были так полны кладом, что мне было не до того, о чем она говорила. Одним словом, под конец я наметил себе кое-какой план. У меня всегда были некоторые способности к составлению планов, хотя осуществлять их в жизни мне случалось не так часто. Я продумал все и выработал план. Во-первых, я собирался набить все свои карманы этими полукронами. Понимаете? А затем? Сейчас я расскажу. Ну. Я дошел до такого состояния, что не мог даже и подумать, чтобы еще раз пробраться днем к кладу. Поэтому решил ждать и не идти туда, пока не наступит ночь. Когда все уснули, я взял да и полез через черный ход, чтобы наполнить себе карманы, понимаете? И надо же было случиться, чтобы в чулане я споткнулся на ведро. Встает ее отец с ружьем. Он был весьма подозрителен, а сон был легкий у него, у ее отца. А я тут как тут. Пришлось объяснить, что надо мне было спуститься вниз, налить себе воды, потому что у меня графин подтекает. Он и тут не отпустил меня без обычных своих двух или трех текстов на этот случай. Уж на этот счет можете пари держать. — И вы хотите сказать, — начал я, — подождите немного, — перебил мистер Бришер. Я говорю, у меня был план. Это сократит рассказ немного, но нисколько не повредит общей схеме. На следующий день я пришел и кончил эти качели, как будто ничего такого и не было. Положил камни на цементе, покрыл дерном. Дерн мне нужен был, чтобы обозначить место, где лежал сундук. Они все пришли тогда, глядели и говорили, как это мило. Даже он был несколько мягче, вероятно, доволен был, но все же сказал только, жаль, что вы не можете всегда так работать. Тогда вы могли бы что-нибудь довести до конца. — Да, — говорю я, не сдержавшись, я много вложил в эти качели. — Понимаете? Я много вложил в эти качели. — Я намекал. — Понимаю, — ответил я, — у мистера Бришера Остроты часто были слишком сложны. — А вот он не понял, — сказал мистер Бришер. — Во всяком случае, тогда не понял. А когда все кончилось, я отправился в Лондон. — Я отправился в Лондон. Пауза. — Только ни в какой Лондон я не поехал, — продолжал мистер Бришер с внезапным воодушевлением и снова нагнувшись ближе ко мне. Не бойтесь. Вы что думаете? Так вот, ни на один ярд я не уехал дальше Колчестера. Я положил лопату как раз так, чтобы мне легче было ее найти. У меня все было распланировано и рассчитано. Я нанял маленькую повозку в Колчестере и сделал вид, что желаю отправиться в Ипсвич, провести там ночь и вернуться на следующий день. Парень, у которого я нанял лошадь заставил меня дать ему за это два суверена, и я поехал. Ни в какой Ипсвич я не поехал. А ровно в полночь лошадь и повозка были привязаны на дороге, которая проходила мимо коттеджа, где жил старик, ярдых в шестидесяти, даже ближе, и я в повозке торчал, как доброе ружье. Это была самая подходящая ночь для моей игры. Темное. Только чересчур было жарко, а по летнему небу бороздили молнии и гремел гром. Гроза надвигалась. Первые крупные капли простучались каким-то шипением. Потом град. Я принялся за дело. Начал рыть. Мне и не снилось, что старик может услышать. Я даже и не подумал работать полегче лопатой. Огром, молнии град, казалось, только ободряли меня. Диво, что я еще не запел тогда. Я так горячо принялся, что совершенно забыл обо всем, про грозу, лошадь и повозку. Довольно скоро показался сундук, и я принялся поднимать его. «Тяжело было?» — спросил я. Оказалось, поднять сундук было не легче, чем полететь. Так было это мне горько. Вот об этом-то, понимаете, я ни разу не подумал. Я прямо как с ума спятил, верно вам говорю, стал ругаться. И не подумал в ту минуту, что клад-то ведь можно было разделить на часть, и даже не сообразил тогда взять часть денег в повозку. Поднял я один угол сундука и начал, как сумасшедший, ворочать и все это с таким ужасным грохотом. Серебро так извинел, и тут вдруг блеск, молния, как белый день. А там вдали открывается дверь, и старик спускается вниз, в сад, с этим своим проклятым ружьем. И вот он уже не больше, как в ста ярдах от меня. Скажу вам, я был потрясен и уже не соображал, что делаю. Я не остановился даже, чтобы положить себе серебра в карманы. Я перемахнул через забор, как пуля, и бежал, бежал, как с часы, к своей повозке. И все время на бегу ругался и проклинал. Я был в таком состоянии, что, и поверите ли мне, когда прибежал на место, где были оставлены лошади, повозка, их там не было. Не было! и когда я увидел, что их нет, я потерял даже способность ругаться. я начал плясать на траве, а когда наплясался вдоволь отправился в лондон. я был конченный человек мистер бришер стал грустен на некоторое время Конченный человек повторил он с горечью, ну сказал я — Вот и все, — ответил мистер Бришер. — А вы разве не вернулись туда? — И не подумал. — с меня этого проклятого клада. Кроме того, я не знал, что полагается человеку, который пробовал захватить клад. Тогда же я отправился в Лондон. — И вы никогда туда больше не возвращались? — Никогда. «А относительно Джейн? Писали вы ей?» Три раза закидывал удочку, но ответа нет. Мы расстались после сцены ревности с ее стороны. Тогда я даже не мог понять толком, что все это значило, и я не знал, что мне делать. Я даже не знал, известно ли было старику, что это был я в ту последнюю ночь. Я даже не заглядывал в газеты чтобы узнать, когда он передал этот клад в казну. А я не сомневался, что он это непременно сделает, так как всегда был почтенным джентльменом. И что же? Он сделал это? Мистер бришур сжал губы, медленно покачал головой из стороны в сторону и сказал «Нет». «Он? Нет». — Джейн была славная девушка, — прибавил он. — Именно отличная девушка. И если бы не ревность, то, возможно, что я и вернулся бы к ней через некоторое время. Я думал, что если старик не сдал клада, то он был в моих руках. Старик, конечно. И что же? Однажды смотрю я по обыкновению в газете заголовок Колчестер и вижу его имя. И как бы вы думали? Но Я не мог угадать. Голос мистера Бришера опустился до шепота, и еще раз он заговорил, прикрыв рукой рот. Весь его облик неожиданно засветился неподдельной радостью. Старик пускал в оборот, «Поддельные монеты!» — сказал он. «Поддельные монеты!» «Вы хотите сказать, что...» «Да, это самое...» «Плохо. Большое дело раздули. Но они все-таки сцапали его, несмотря на то, что он проявил страшную увертливость. Проследили, что он спустил с десяток плохих полукрон» и вы не и не подумал ему не помогло даже когда он сказал что он нашел клад